Глава шестая. Сегодня для нас накрыли завтрак в просторной светлой столовой с большими арочными окнами, занавешенными кружевными легкими шторами. Длинный деревянный стол был сервирован, как в элитном дорогущем ресторане. Множество столовых приборов, несколько тарелок, бокалы для воды и сока, кофейные чашки и чайные пиалы, кружевные салфетки, ажурные плетеные корзинки с нарезанным хлебом. Ничего себе! Пробормотала я, оглядывая все это застольное великолепие. «Интересно, к чему бы это?» «Наверное, решили проверить наши знания поведения за столом», — усмехнулась Вера. «Ведь жена шейха должна соответствовать определенному статусу. Терпеть не могу снобов. «Если честно, я этикета почти не знаю», — вздохнула я. «В моем роду аристократов как-то не было. Зато в моем были», — подмигнув, ответила подруга, состряпав хитрое выражение лица. «В смысле?» — удивленно приподняла брови. Ты никогда не говорила об этом, а мне казалось, что я о тебе знаю все. Садись, сейчас расскажу. Мы заняли места за столом соответственно указанным карточком, и мне повезло, потому что Вера оказалась по правую руку от меня. Моя прабабушка по маминой линии была из довольно знатной семьи, и она с детства пыталась привить мне правильные манеры. Хотя отец совсем не одобрял этого и постоянно повторял, что принцессам уж очень трудно выжить в этой жизни. В чем то он был прав, Но, тем не менее, бабушкины уроки не прошли даром, и многие вещи мне запомнились на всю жизнь. Главное, повторяй за мной и не ошибёшься. Умида хочет проверить наше знание этикета. Ну что же, попробуем удивить ее. Я не выдержала и хихикнула. «Вера, а ты полна тайн». «Вот такая я загадочная», — подруга рассмеялась в ответ. Столовая постепенно наполнялась девушками, и у многих было весьма ошеломленное лицо. Видно, не только я была не готова к подобному завтраку. «Это что-то новенькое», — пролетел по комнате шепот. «Сколько столовых приборов. Интересно это очередное испытание». Девушки, опять забыв простую истину, что и у стен есть уши, начали вслух выдвигать различные предположения и пропустили тот момент, когда появилась Умида. «Доброе утро, девушки». От ее звонкого, строгого учительского голоса все, в том числе и я, моментально вздрогнули и замолчали. «Рада, что у вас хорошее настроение». «Доброе утро». а вот на мужской голос все синхронно обернулись и замерли. На пороге стоял правитель Ферхат. Он выглядел весьма эффектно. Белоснежная одежда подчеркивала смуглость кожи, многочисленные украшения на запястьях и пальцах рук говорили о его высоком статусе. А вместо куфии на голове сегодня сиял тонкий золотой венец с весьма крупным рубином в центре. «Доброе утро», — автоматически растерянно ответила я, и одновременно со мной поздоровались несколько наложниц. сегодня правитель Ферхат решил позавтракать вместе с нами, чем вызвал моментальный переполох. Девушки тут же закопошились, стали нервно поправлять прически и одежду, а некоторые откровенно рассматривали мужчину. Но он, будто не замечая любопытных женских взглядов, проводил мать к ее месту во главе стола, а затем занял свое на противоположном конце и поближе к нам. Он хлопнул в ладоши, и слуги, одетые в парчёвые расшитые халаты, ловко внесли в зал несколько блюд с разнообразными угощениями. Сыр, холодное мясо, корзиночки с творогом и фруктами, отварные яйца, манный пудинг и многое другое. Стол действительно был накрыт по-королевски. Затем появились служанки, которые в пузатых серебряных чайниках принесли кофе и чай. Они по очереди подошли к каждой из нас, а когда чашки у всех были наполнены, удалились. Девушки, всем приятного аппетита! Умида, улыбаясь, стала наполнять свою тарелку едой, и многие последовали за ней. Я бросила внимательный взгляд на Веру, и она, подмигнув мне, подцепила вилкой кусочек мяса и положила его на свою тарелку. Затем намазала ломтик хлеба золотистым сливочным маслом и отложила его на отдельное блюдце. Туда же отправился нож. «А вы что скажете? Вам нравится в моем дворце?» Я внимательно следила за действиями подруги, стараясь ни в чем не оплошать, и так была напряжена, что не сразу заметила, как за столом завязался тихий разговор между девушками и правителем. Вера ткнула меня локтем в бок, и я вздрогнула. «Как ваше имя?» «Я только сейчас поняла, что Ферхат смотрит на меня». «Снежана, простите, я немного задумалась. Повторите ваш вопрос?» «Вам нравится в моем дворце?» «Он прекрасен», — улыбнулась я. Ферхат тут же перевел свой взгляд на Ксению, которая уплетала тарталетку, изящно держа ее двумя пальцами. «Вкусно?» «Невероятно!» Девушка кокетливо облизала губы и томно вздохнула, бросая на правителя шаловливый взгляд. Но тот даже не обратил на это внимания, просто переключил свое внимание на другую девушку и задал какой-то абсолютно нейтральный вопрос. К концу завтрака правитель Ферхат перекинулся парой фраз с каждой из нас, а потом, одним глотком допив кофе, весьма неожиданно поднялся. «Чудесного дня, девушки!» и быстро покинул столовую, оставив нас в полном недоумении. и внезапно в полнейшей тишине раздался голос Ксении. «Ну что это значит?» Я невольно поежилась, понимая, сейчас ей у МИДа устроит такую головомойку, что мало не покажется. Так и произошло. Это значит, что у правителя есть дела поважнее, чем трепаться о пустяках с толпой довольно неразумных болтливых девиц. Ксения покраснела и опустила взгляд в свою тарелку. «Кстати, и вам не помешало бы найти занятие по душе». Могу от себя предложить уроки музыки, танцев, этикета. Строго произнесла женщина, обведя нас внимательным взглядом, особенно ни на ком не задерживаясь. Зачем нам это, если когда мы вернемся в свой мир, совершенно забудем о том, что было? Поинтересовалась темноглазая, темноволосая девушка, имя которой я как-то не запомнила. Многие навыки все равно вам пригодятся. Вы их будете помнить интуитивно. Неужели вам не хочется красиво двигаться или правильно обращаться со столовыми приборами, а не хватать еду руками». Умида бросила взгляд на Ксению. Но «Ну, в любом случае, решайте сами, нужны ли вам дополнительные занятия или нет». Мы с Верой переглянулись. Нам предстояло жить во дворце полгода и сидеть все это время без дела не хотелось. Поэтому поспешила высказаться первая. «Госпожа Умида, я бы хотела записаться на все занятия, предложенные вами, а еще попросить разрешения на посещение дворцовой библиотеки и парка». Женщина величественно кивнула и потянулась к своей чашке. «И я хочу на все занятия», — подхватила эстафету Вера. В ответ опять кивок. «Мне интересны уроки танцев и этикета», — мяукнула Ксения, которая после того, как мать правителя ее несколько раз раскритиковала, стала вести себя потише и намного скромнее. «Хорошо». Осмелев, девушки одна за другой стали высказывать свои пожелания и никому у МИДа не отказала, лишь когда поднялась из-за стола, обвела всех взглядом и сообщила. «Слуги передадут вам расписание занятий, когда все будет организовано. А Дворцовый парк и так открыт всегда. Всем чудесного дня». Как только женщина ушла, девушки защепетали, обсуждая ферхата, купальни, да и вообще сказочную жизнь. Мы с Верой переглянулись и одновременно встав, направились к входной двери. «Смотри-ка, как спелись», — полетела нам вслед. «Видимо, решили вдвоём охмурять правителя». «Пусть не надеются», — эта фраза точно принадлежала Ксении. «Девочки, посмотрите на них. Можно нам посетить библиотеку? Две зануды и не более. Кстати, а где расположены их комнаты?» Ответа мы уже не услышали, потому что двери за нашей спиной плотно закрылись. «Вот курицы!» — зло прошипела Вера. «Сплетницы!» «Не обращай внимания!» — махнула я рукой. «Как там говорится? Собаки лают, караван идет. «Может, ты и права!» — согласилась подруга. «Чем займемся, «Госпожа!» Из-за ближайшего поворота появился Бурак. «Давайте провожу вас в ваши апартаменты». «А где Дамир?» — поинтересовалась я. «У него дела, и он попросил меня приглядеть за вами. Так как вы все время ходите вместе, мы решили служить вам по очереди. Надеюсь, вы не будете против?» «Нет». В унисон мы произнесли с Верой, а потом рассмеялись. «Бурак, проводи нас в парк», — попросила подруга. «Госпожа Умида нам разрешила». «Я знаю. Мужчина чуть поклонился. Пройдемте за мной». Мы последовали за слугой по длинному коридору, спустились по лестнице и через какую-то небольшую дверь вышли на невероятно зеленую лужайку. Это был внутренний дворик. Перед нами возвышался огромный каменный дворцовый комплекс ослепительно белого цвета с массивными красивыми кованными решетками на окнах первого этажа. Многочисленными ступенчатыми ярусами и переходами, а еще угловыми полукруглыми башнями, верхушки которых венчали золотистые флюгера в виде флагов. Часть стен была увита цветущими вьющимися розами белого и красного цвета, придавая каменному зданию некое очарование и природную естественность. «Вы хотите, чтобы я вас сопровождал на прогулке?» — уточнил Бурак. «Нет», — покачала Вера головой. «Я почему-то так и подумал». Мужчина показал рукой на проход между зданиями. «Если вы пройдете через арку, попадете в Центральный Королевский парк. Думаю, главный вход в замок увидите». «Мы разберемся, спасибо». Я чуть улыбнулась угрюмому парню, и он, поклонившись, поспешил исчезнуть. Мы направились по аккуратно выложенной каменной дорожке, восхищенно оглядываясь по сторонам. Дворец, возведенный в неизвестном мне стиле, изумлял своими размерами и живописностью. Стены замка будто взлетали вверх, изящно рассекая небо и теряясь где-то в белоснежных облаках. Особенно красив был центральный дворцовый фасад. Крыша, увенчанная большой золотой статуей непонятного существа, придавало зданию таинственность и величие. Сад действительно оказался чудесным, очень зеленым, с необычными цветущими деревьями и кустарниками, где царила атмосфера уюта и спокойствия, и этот райский уголок сразу пришелся мне по душе. Здесь непонятным образом сочетались утонченная красота, строгость и особое изящество, и я никогда не видела более красивого места, чем это. Большие каскадные фонтаны, украшенные статуями брутальных мужчин и не менее прекрасных женщин, завораживали. Особенно был эффектен центральный фонтан. Вода падала каскадным водопадом в обширную чашу-бассейн, оформленную как прекрасное сказочное озеро. Вокруг было много красивых цветущих кустарников. Дворцовый парк удивлял восхитительными цветами необычно яркого окраса, которые поражали не только своей красотой, но и благоуханием. Здесь были целые лабиринты из зелени с симпатичными коваными скамеечками, где любой желающий, утомившись прогулкой, мог присесть и отдохнуть. Парк без сомнения дополнял и подчеркивал роскошь дворца. «Невероятно красиво!» — восхищенно вздохнула Вера, опускаясь на скамейку у главного фонтана. «Это место похоже на сказку». «И не говори», — согласилась с ней. «Тем более, что за стенами этого замка беспощадные пески. Кстати, помнишь, Алан сказал, что буря в пустыне случилась из-за недовольства правителя Ферхата. Мол, видимо, кто-то его разгневал». «Помню», — кивнула подруга. Надо поискать в библиотеке сведения об этих его причудах. Кстати, может, поэтому шейх такой холодный и отстраненный? Хотя с его внешними данными и таким малинником он мог бы купаться во всеобщей любви, обожании и внимании. Его поведение действительно довольно странное. Ощущение, что гарем ему этот, совершенно не нужен. У меня такое же мнение сложилось, — Вера покачала головой. Может, он и не хочет жениться? А вся эта затея с наложницами дело рук его матери, как думаешь? «О, не вспоминаю ее лишний раз», — зашипела на нее. «У Мида странная, хотя и справедливая. Но уже понятно, что ей лучше угождать, а то не поздоровится. Она Ксению сегодня несколько раз одернула. Знаешь, так этой выскочке и надо. У нее дурацкий характер и огромное самомнение». «Да кто же спорит? Давай еще немного пройдемся, да будем возвращаться». Вера согласно кивнула, и мы медленно побрели по каменной дорожке через ароматные кустарники. наслаждаясь приятным теплом, легким ветерком и невероятным благоуханием. «Снежка, надо возвращаться!» Вздохнула Вера, остановившись у большого раскидистого дерева, крона которого была усыпана мелкими цветками светло-сиреневого цвета, издающими невероятный сладковатый аромат, турманящий голову. «Мне новая обувь натерла мозоль». «Больно!» — сочувственно посмотрела на подругу, держащую в руках свои легкие туфельки. «Терпимо!» — усмехнулась Вера в ответ. Но нам лучше вернуться во дворец. Кстати, надо у Бурака или Дамира узнать, есть ли в этом мире пластырь. Думаю, он понадобится не мне одной. Надо еще спросить, есть ли здесь доктор. Мало ли, нам нужна будет медицинская помощь. Сейчас вернемся и все выясним. Вера босиком поковыляла к дворцу, и я поспешила следом за ней. Чем ближе мы подходили к замку, тем сильнее слышались женские голоса и задорный смех. Внезапно Вера затормозила у зеленого круглого куста и, обернувшись, шикнула на меня. Тш. Затем она на носочках немного прошла вперед по тропинке, а через некоторое время, чертыхнувшись, вернулась и сообщила. «Гадины, решили объединиться в змеюшник. Уселись на фонтане, мило трещат и обсуждают нас, как сороки. Я так понимаю, теперь они дружат против нас или на зло нам? Как правильно сказать?» «Никак», — усмехнулась я. «Просто не обращай на них внимания». «Рада бы», — Вера вздохнула. «Но они меня безумно раздражают. Ненавижу сплетниц». идем и подруга направилась в обратную сторону от центрального входа во дворец ты куда изумленно воскликнула я не кричи обернувшись шикнула на меня вера вернемся той же дорогой что и пришли а то эти змеи еще раз нас обсудят с головы до ног достали а ты уверена что мы не потеряемся сомневающимся тоном протянула в ответ имея в виду если что найдут нас не скоро все будет в порядке идем Вера так уверенно шагала вперед, что я ей поверила. Она провела нас через небольшую узкую аллею, высаженную невысокими кустарниками, цветущими алыми цветочками, и мы вышли к арке, ведущей во внутренний дворик. «Ну вот, а ты боялась. Еще немного, и будем во дворце». Вера подмигнула мне. «У тебя удивительная зрительная память», — сообщила я подруге. «Я бы тут одна точно заблудилась и плутала неизвестно сколько». «Ай!» — махнула она рукой в ответ. «Поверь, ты бы тоже нашла дорогу». всё не так сложно». Вера босиком потопала по каменной дорожке к двери, но внезапно на полдороге остановилась и, обернувшись ко мне, показала взглядом на приоткрытое окно, откуда слышался голос Умиды, а затем скользнула к нему и замерла в кустах. Её манёвр был крайне неожиданным, и я, непонимающе, застыла на полушаге. «Иди сюда!» Шепотом позвала меня Вера, а затем приложила палец к губам, давая понять, что нужно это сделать как можно тише. Подслушивать, конечно, неприлично, но любопытство... С ним невозможно бороться. «Ты с ума сошла?» Поинтересовалась я, присаживаясь рядом с ней на корточке. «Тш!» — зашипела она. А дальше послышался строгий и весьма недовольный голос Умиды. «Ферхат, я не могу понять причину твоего такого поведения. Ты избегаешь своего гарема. Совершенно не хочешь общаться с наложницами. Даже на завтрак я с трудом уговорила тебя прийти. Сын, что тебе не нравится?» Девушки в этот раз одна лучше другой. Все красавицы. Присмотрись. Возможно, одна из них сможет покорить твое сердце. «Мама», — послышался усталый мужской голос, «ты лучше меня знаешь о том, что дело не в наложницах, а во мне. Меня ни к одной из них не тянет. А это значит, моей суженной среди них нет. Сынок, мне кажется, ты поторопился с выводами. В этот раз в гареме много достойных женщин. Обрати внимание на Веру или, допустим, Снежану. Воспитанные, умные девушки, стремящиеся к саморазвитию. Сегодня попросили разрешения на посещение библиотеки. Весьма достойные кандидатки. А Ксения? Конечно, воспитания ей не хватает, но она очень открытая и искренняя, поэтому частенько попадает в дурацкое положение. Но все это, поверь мне, поправимо. «Мама!» — Ферхат повысил голос. «Я устал от твоей настойчивости. Сынок, твоя покойная супруга была чудесной женщиной». Я понимаю, что ты очень сильно любил Аланию, но с момента ее смерти прошло много лет. Тебе необходимо жить дальше, а твоему царству нужен наследник. Ты же и сам знаешь это. Мама, как же ты не понимаешь? Гарем этот. Девушки меняются каждые полгода, а ничего не происходит. Сколько лет прошло, а ни одна не заставила мое сердце биться сильнее. И знаешь, я думаю, что шаман ошибся, и второй женщины, которая сможет выдержать огонь моей любви, просто не существует. Я уверен, что эти наложницы, как и другие до них, пустышки, и каждую интересуют только деньги и дорогие подарки. Ферхат, не говори так. Мама, давай прекратим этот пустой разговор. И вообще, я подумываю о том, чтобы отказаться от гарема совсем. И я не вижу в нем смысла. «Сынок, надо верить!» Умида повысила голос. «Нельзя терять надежду! Ты и твоя сущность обязательно найдете свою суженную! Мама, давай прекратим этот бессмысленный разговор!» Я все-таки настаиваю, чтобы ты побольше проводил время со своими наложницами. Не вижу в этом смысла. Сама занимайся девушками. Придворные тащат их из другого мира исключительно по твоей просьбе. Все хотят выслужиться перед тобой. Алан в этот раз умудрился заманить аж двух. Все. Я не хочу больше на эту тему разговаривать. Ни одна из наложниц не достойна моего внимания. И я так решил. Извини, но меня ждут советники». Послышался хлопок двери, и наступила тишина. Мы с Верой переглянулись. «Очуметь!» — пробормотала подруга. «Что она там сказала про вторую сущность?» Тс, Поговорим об этом в комнате. Идем. Быстро покинув свое убежище, мы поспешили в замок. Вера действительно отлично ориентировалась в этих извилистых бесконечных коридорах и лестницах, и очень скоро мы оказались в моих апартаментах. «Снежка, а наш правитель полон загадок!» Вера плюхнулась на диван. О какой сущности говорила Умида? Не знаю, но, возможно, это связано как-то с его способностью управлять песками. Ведь он вроде маг, если я правильно поняла слова Алана. Села рядом с Верой. Знаешь, а мне Ферхата почему-то жалко. Жалко? Вера удивленно посмотрела на меня. Мне кажется, он очень одинок. Закрылся в своей скорлупе, живет прошлым, а ведь на его плечах лежит огромная ответственность. Получается, на самом деле ему гарем не нужен. Это у Миди не терпится устроить личную жизнь сына, ведь царство нуждается в наследнике, а он не может найти свою суженную. А мне кажется, просто кто-то очень сильно избалован женским вниманием, и теперь носом водит из стороны в сторону и прикидывается бедненьким и несчастненьким. Так что нечего его жалеть. Все равно он каждую из нас считает меркантильной, и ни одна из нас не заслуживает его внимания, видите ли. Кажется, так он сказал. Вера ловко заплела свои белоснежные локоны в косу. Так что отсидимся здесь полгода и вернемся домой с множеством подарков. Ну да, пожала плечами. Хотя мне хотелось бы познакомиться с Верхатом поближе. Неужели понравился? Кокетливо уточнила Вера. Просто мне кажется, что в глубине души он так же одинок, как и я. Все равно это невозможно. Подружка бросила на меня хитрый взгляд. К тому же у тебя не хватит смелости. С чего ты это решила? Удивилась я. Ты просто не способна на безрассудные поступки, а привлечь к себе внимание правителей и подружиться с ним. В общем, ничего у тебя не выйдет. Вера махнула рукой. Так что забудь об этом. Ты не права, Вера. Не права? Подруга подскочила и протянула мне ладонь. Спорим, что у тебя ничего не получится? Все у меня выйдет. Пожала ее руку, понимая, что Вера опять меня втянула в большую авантюру, и я безрассудно поддалась.